В эту минуту на дворе услышали шум. Ключница и племянница вышли посмотреть, что там такое. Вскоре раздались крики их. Шум происходил от Санчо, который хотел пробраться к своему господину. «Чего требует этот ротозей?» — кричали обе женщины. «Возвратись к себе домой, друг мой!» «И не приходи сюда смущать твоего бывшего господина и зазывать его опять таскаться по свету». «Безрассудная и глупая ключница», — отвечал Санчо, — «ты говоришь вздор». «Он сам соблазнил и смутил меня, обещал мне прекрасный остров, которого я по сие время еще не получил». «А, тебе нужны острова». — Постой, вот я тебе дам их, несносный дуралей. — Дуралей? Нет, я еще довольно умен для того, чтобы уметь управлять как следует обещанным мне островом. Ступай лучше управлять своим домом, глупое животное, ступай пахать свое поле, лентяй, и оставь в покое нас и острова свои. Судья и цирюльник смеялись от чистого сердца этому забавному разговору. Но когда Дон Кихот приказал впустить своего оруженосца, они тотчас вышли, будучи уверены, что нет никакой надежды к спасению и излечению его. Санчо и господин его, свидевшись, тотчас же заперлись в комнате. — Санчо, — сказал Дон Кихот, — мне прискорбно было слышать твои слова, будто бы я соблазнил тебя. Выражение это «неприлично». Мы вместе отправились в поход, вместе переносили одинаковые труды и опасности, разделяли одинаковые радости. И так нам нечего завидовать друг другу, но оставим это. И поговорим теперь о другом предмете. Что говорят обо мне в деревне? Прикажете ли сказать откровенно всю правду? Да. Говори мне прямо сущую правду. Ну, так скажу вам что все здешние жители — рыцари, мещане и дворяне — почитают вас сумасшедшим, а меня — сумасбродом и дураком. Ты не удивляешь меня, Санчо. Клевета не щадит великих людей. Зависть прикасалась и Цесаря, и Александра, и даже Геркулеса. Но неужели никто не заступился за меня? Никто исключая одного молодого студента Соломангского университета, сына Варфоломея Караску, только что вчера прибывшего сюда, и который, по его словам, пламенно желает поговорить с вами. «Зови его!» — воскликнул Дон Кихот. «Зови его!» Санчо пошел тотчас же за бакалавром, с которым возвратился через четверть часа. Этот караску был малого роста. Около двадцати лет отроду, худощавый и бледный, с проницательными глазами, круглым лицом, плоским носом, большим ртом, веселый, насмешливый и остроумный. Войдя, он тотчас же преклонил колено пред Дон Кихотом. Позвольте мне, милостивый государь, поцеловать вашу храбрую руку. Вы самый неустрашимый и самый знаменитый из всех странствующих рыцарей настоящих, прошедших и будущих. «Слава ваших подвигов наполняет вселенную и повсюду называют вас гордостью и знаменитостью провинции Ломанческой. «Встаньте!» — учтиво отвечал ему Дон Кихот. «Встаньте, господин Караско! Я весьма рад, что нашел вас достойного ценителя благородного ремесла, которому я себя посвятил». В то время, как он произносил последние слова, Росенанта заржала в конюшне. Рыцарь вздрогнул от этого и, приняв это ржание за счастливое предзнаменование, объявил о своем намерении отправиться в поход через три или четыре дня. Насмешливый бакалавр весьма одобрил его намерение и посоветовал ему отправиться в Сарагоссу, где должен был происходить турнир на народном празднике. Тогда Караско удалился, обещав никому про это не сказывать.